Анатолий Некрасов, Ширин Арас. «Как приходят дети». Книга-тренинг для каждой, кто готов пригласить малыша в свою жизнь. «Здоровый и счастливый ребенок – это реальность. Книга-тренинг. Предисловие. Ширин Арас. «Я беременна». «Да, это может быть удивительно». Но это действительно так. Когда я договаривалась о том, что мы с мастером будем писать книгу, еще два года назад я была в другом браке. И сказать по правде, в ближайшие годы там мы не собирались становиться снова родителями. Причем я и мой бывший супруг это одновременно понимали и чувствовали. Будто те прекрасные дочки Айару и Айрин, которые должны были прийти через нас, уже пришли. Звучит мистически, но это... Ощущалось именно так. Прошло три года, и вот сейчас я в союзе с мужчиной-творцом, с которым мы познакомились на тренинге «Поток жизни». И мы ждем нашу малышку, которая просто пришла в то самое время, в тот самый момент. Начиная нашу работу над книгой, могу сказать со стопроцентной уверенностью, в моей жизни произошли кардинальные перемены к лучшему. И именно это случится и в вашей жизни. Просто доверьтесь этому потоку и смело идите вперед. Даже если страшно. Поверьте, даже мне поначалу было страшно, и мозг сопротивлялся переменам, которые происходили в моей жизни. Не важно, что было до. Не важно, как долго вы идете к малышу и что переделали до этого. Сегодня у вас есть... Уникальная возможность встать на путь материнства в новых состояниях, в новой энергии. Ведь в конечном итоге именно состояние и определяет дальнейшую судьбу. Как мы думаем, так мы и живем. Часто говорит мне мой наставник. И я всегда придерживаюсь этих слов в своей жизни. Перед тем, как вы начнете читать главы, я предлагаю удобно сесть. Сделать вдох, выдох закрыть глаза и проговорить искренние намерения, которые у вас есть внутри на ближайшее время. Анатолий Некрасов. Здравствуйте, дорогие читательницы. Действительно, события, которые произошли из Ширин, для меня тоже были неожиданны, но закономерны. Ведь мы целый год думали о беременности. А как мы думаем, так мы и живем. Это подтверждает то, о чем мы будем говорить с вами в книге. Правильные мысли, верное понимание всех причин беременности и небеременности, глубокое осознание каких-то своих нерешенных задач и решение их в процессе написания книги — все это и создало ситуацию, когда беременность возникла как бы сама собой, легко и просто. Желаю, чтобы каждая из вас стала мамой в самое благостное время.